Зина побледнела и с невыразимой тоской посмотрела на мать свою. Но Мария Александровна уже решилась. До сих пор она только выжидала и испытывала, хотя и понимала, что дело слишком испорчено и что враги её слишком обогнали её на дороге. Наконец она поняла всё и одним разом, одним ударом решилась сокрушить стоглавую гидру.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 Всё своё потерянное влияние над идиотом князем, разумеется, требовалось дерзость необыкновенная, но за дерзостью ни в карман было ходить Марии Александровне. Медам начала она торжественно и с достоинством. Мария Александровна вообще чрезвычайно любила торжественность. Медам, я долго прислушивалась к вашему разговору,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 Очень рад, проговорил князь, совершенно не понимая, о чём идёт дело. Мария Александровна для большего эффекта остановилась перевести дух и оглядела всё общество. Все гости с сальчным и беспокойным любопытством вслушивались в слова её. Мозгликов вздрогнул. Зина покраснела и при встала с кресел. Афанасий Матвеевич в ожидании чего-то необыкновенного на всякий случай высморкался.